Глава 26. Полный крах. Ардынцев молча сидел в полутьме кареты рядом с женой и всё пытался понять, что же ему теперь делать. Он узнал тайну Надин. Та приезжала в дом Каковцева, потому что им владела и была виновна лишь в одном в неуёмном желании выправить финансовое положение семьи. Впрочем, разве это вообще можно хоть кому-нибудь поставить в вину? Дмитрия поразило и то, что у Сатьбу на солянке его жена купила для младшей сестры. Надин оказалась смелой, умной и благородной, а он подозревал её, чёрт знает в чём. Жена тоже молчала. После объяснения, когда Надин пришлось выложить всё, она больше не проронила ни слова. Дмитрий бросил взгляд на её тонкий профиль и заметил, что Надин прикрыла глаза. Черные веера ресниц опустились на бледные щеки. Его княгиня казалась до бесконечности усталой. Похоже, ей тоже нелегко далась их вчерашняя ссора. Или это нельзя назвать ссорой? Ведь не было ни оскорблений, ни упреков. Просто жена дала понять мужу, что не может разрешить ему прикасаться к себе. Просто и непоправимо. Ордынцев уловил тихий вздох и, присмотревшись, понял, что жена заснула, Она склонялась на бок, а ее голова свесилась на грудь. Он чуть-чуть пододвинулся, развернувшись так, чтобы Надин было удобнее, а потом обнял ее и теснее прижал к себе. Теперь голова жены лежала на его плече, ее тело было мягким и теплым, а грудь плотно прижималась к его боку. Сейчас между ними осталась преград. Жаль только, что это ничего не меняло. Стоило ей открыть глаза — Как надин снова шарахнется от него, как от чумного. Дмитрий коснулся щекой волос жены и вдохнул их запах. Если бы эта поездка оказалась хоть чуть-чуть длиннее, он был бы счастлив. Но за окном промелькнули знакомые переулки, а потом карета свернула на Неглинную. Ещё пара минут, и они доберутся до дома. Коляска, куда Дмитрий посадил горничную жены и своего маленького помощника, Уже подъехала к особняку, и сейчас Данила ожидал на крыльце. Дорогая, просыпайся, мы дома, позвала Рдынцев. Жена села и покрутила головой. На мгновение мелькнуло растерянное лицо ребёнка, но он один тут же пришла в себя и вновь стала уверенной в себе и сильной. Как это я заснула, удивилась она. Наверное, ты устала, слишком много впечатлений. Да, это уж точно, согласилась Надин и исскоса поглядев на Дмитрия, уточнила. Я правильно поняла, что ты разрешил мне заниматься моими коммерческими делами? Да, подтвердил он. Единственная просьба к тебе приглашать поверенных к себе домой, а не ездить в их конторы. Спасибо, обрадовалась Надин. Я думала, что ты будешь шокирован. Моя мать в одиночку управляла половиной Южного Урала. и поставляла оружие русской армии, так что меня удивить трудно. А ты молодец, хорошую комбинацию придумала. Надин расцвела улыбкой. Она, как видно, не ожидала похвалы и теперь просто сияла. Тоненькая ниточка доверия протянулась между ними, и Дмитрий пытался сообразить, каким же должен быть его следующий шаг. Но жена спутала ему все планы. Она сослалась на желание отдохнуть перед балом, и ему пришлось проводить Надин до дверей спальни. Он поцеловал ей руку и ушел к себе. Если б Дмитрий обернулся, то его решение уехать той же ночью подверглось бы сильному испытанию. Жена смотрела ему вслед с сожалением. Она явно расстроилась от того, что Ордынцев не сделал попытки зайти в спальню вместе с ней. Карета Ордынцевых медленно двигалась с вереницей экипажей к воротам большой и богатой усадьбы на Таганском холме. Ее казна арендовала на время коронации для посланника английской монархии, герцога Диванширского. Надин с беззаботным любопытством юности высунулась в окно и разглядывала это невероятное столпотворение, а Дмитрий из-под тишка наблюдал за ней. «Да что уж греха таить!» зрели, что того стоило. Надин в своём жемчужном платье походила на сказочную принцессу. Её красота казалась совершенной, а весёлое оживление и мелькавшие в глазах огоньки придавали ей невероятное очарование. Понимала ли это Надин, бог весть. После долгих мытарств экипаж наконец-то добрался до крыльца. Герцог Диванширский ярко-красным с золотыми галунами мундире английской армии, приветствовал гостей прямо у распахнутых дверей. Увидев Ордынцевых, он недоуменно вскинул брови и, пожимая Дмитрию руку, уточнил. «Князь, вы сопровождаете графиню Чернышеву на мой бал?» «Нет, ваша светлость, я сопровождаю княгиню Ордынцеву. Позвольте представить вам мою супругу». Если герцог и удивился... то не подал вида. Он поцеловал руку Надин и сердечно сказал: "Поздравляю вас с счастливым выбором, а вашего супруга с тем, что он женился на первой красавице Москвы". Дмитрий поблагодарил герцога и провёл жену в зал. Здесь уже собрались несколько сотен гостей. Орденцев по очереди здоровался со своими знакомыми и представлял им Надин как супругу. Со всех сторон к ним летели поздравления и пожелания счастья. К тому времени, когда прибыла августейшая семья, все светское общество вовсю обсуждало интригующую новость о бракосочетании князя Ордынцева и Надежды Чернышовой. Дмитрий как раз подвел жену к Долли Ливин и ее супругу, посланнику, когда в дверях бального зала под руку со своей матерью появился государь. Молодую императрицу сопровождал герцог Деванширский. Царственное семейство медленно продвигалось внутри живого коридора. Император Николай приветствовал собравшихся. Он сердечно поздоровался с читой Ливин, с улыбкой кивнул Ордынцеву, которого помнил со времен их совместного пребывания в Англии, и собирался уже пройти дальше, но его остановила мать. Вдовствующая императрица поглядела на макушку присевшей в реверансе на Дин И поинтересовалась. Князь, если я правильно угадала причину вашего соседства с этой молодой дамой, то вас можно поздравить. Вы обвенчались? Да, Ваше императорское величество. Вчера Надежда Александровна стала моей женой, почтительно сообщил Дмитрий. Очень похвально, обрадовалась императрица. Насколько я знаю, вопрос с приданым сестёр Чернышёвых как раз решён. «Да, я подписал распоряжение», — подтвердил Николай Павлович и добавил. «Поздравляю, князь. Вы позволите мне пригласить вашу супругу на мазурку?» Дмитрий поблагодарил за честь, а польщенная Надин обольстительно улыбнулась. Это оказалось лишь началом ее триумфа. Полонез она танцевала с мужем, мазурку — с государем, вальс — с герцогом Деванширским. А потом уже не считала ни танцев, ни кавалеров. Надин стала истинной королевой бала и в глубине души даже не сомневалась, что сегодня затмила и молодую императрицу. А самое главное, она видела неприкрытый восторг в глазах Ардынцева. Вот она и вернула упущенную победу. Надин танцевала очередной вальс и через плечо кавалера глянула на то место, где оставила мужа. Он весь вечер простоял у колонны, наблюдая за ней. Дмитрий теперь был там же, но только не один. Рядом с ним стояла высокая женщина в ярко-голубом платье из такого же цвета шёлковый челмой на голове. "Ну что это?" Дмитрий положил руку на талию этой дамы и закружил её в вальсе. Счастье на один раз таяло, словно мартовский снег. С кем ещё мог танцевать её муж? только со своей любовницей. Надин даже не заметила, как закончился вальс. Очередной кавалер подвёл её к колонне и откланялся. Дмитрий вернулся почти сразу, мол шпытливо вглядывался в лицо Надин. Похоже, что он сразу всё понял, рассказал. У нас произошёл деловой разговор. Нарышкина захотела выкупить обратно свой одесский дом, который так неосмотрительно продала моей матери. Да, полупросительно и совершенно равнодушно ответила на его тираду Надин и сменила тему разговора. Царская семья уже покинула бал. Я думаю, что теперь и простым смертным можно уехать. Как скажешь, согласился Дмитрий, но уезжать ему не хотелось, и он спросил: "А ты больше не будешь танцевать? По-моему, у тебя сегодня был потрясающий успех". Не более чем обычно, пожала плечами Надин. Я к такому уже привыкла. Она хотела донести до мужа, что давно считает себя королевой. Была такой до него и будет после. В её жизни с появлением Дмитрия ровным счётом ничего не изменилось. Всю обратную дорогу они молчали, а по приезде Надень сразу же ушла в спальню, где проворочалась всю ночь, так и не заснув. Утро приготовило ей сюрприз. Управляющий московскими имениями мужа передал ей большой кошелек с деньгами. К золоту прилагалась короткая и невнятная записка. Князь Ордынцев сообщал супруге, что дела требуют его присутствия в столице. Ну что ж, как говорится, что хотела, то и получила. Надин осталась в своем новом доме в гордом и удручающем одиночестве.